Глава 3. Империя Оствер, Данце, 21 декабря 1407 года. Глубокая ночь. Обняв спящую ламию, утомленный любовной игрой, я смотрел в потолок и никак не мог заснуть. Устал так, словно трое суток, без передышки таскал на себе камни, а сон все равно не шел. Видимо, сказывалось нервное напряжение последних дней, и в голове крутились беспокойные мысли. «Хотя, чего говорить о днях? Вся моя жизнь в мире меча и магии — сплошное напряжение». Лишь только я оказался в теле юного имперского аристократа, которого отравили, как потерял всю семью. Пусть не родную, но за короткий срок Ройха стали своими. Тем более, что духи древнего рода никогда не отказывали мне в поддержке, а в мире Каманио нио это бесценно. Точно так же, как и старая кровь, которая открывает доступ к магии, позволяет избежать многих болезней и дает долгий срок жизни. Поэтому я должен был отомстить за смерть старших родичей и шаг за шагом шел к этой цели. Военный лицей Крестич, война и обретение Кмитов, служба в черной свете императора накопление средств сговор с семейством канимов столичные интриги и поход на север против герцога грига так я стал полноправным имперским графом освободил братьев и сестер начал восстановление родового замка и снова пришлось воевать вампиры и северные кочевники нежить и нечисть шпионы и убийцы. Верный клинок поразил немало врагов, как лично моих, так и имперских. Меня стали замечать и опасаться. Против меня плели заговоры и подставляли. Но я выстоял, а каждое действие противников порождало мое противодействие, заставляло двигаться дальше и становиться еще сильнее. Все было не напрасно, и как закономерный итог — Граф Урквар Тройха – один из богатейших дворян империи, советник государя и ученик полубога Иллира Анха. Ну и помимо того, практически самовластный правитель немалой части северных земель и островов Ваирского моря, носитель четырех староимперских кмитов и чародей, любовник Ламии и паладин Уля а два дня назад встал у истоков возрождения имперской тайной стражи. По-хорошему, если все здраво взвесить и рассудить, самое время остановиться и хотя бы на несколько лет отстраниться от большого мира, чтобы навести порядок в своей вотчине, окрепнуть и на практике применить приобретенное за годы странствий знания. Однако в ход пошла простая формула. Чем сильнее ты становишься, тем больше людей попадают от тебя в зависимость, а ты попадаешь в зависимость от вышестоящих. В моем случае вышестоящие — это император и его великий предок Иллир Анха, ну и в какой-то мере жрицы богини Кама Нио у которая вроде бы умерла, но не до конца, и дело ее живет. Следовательно, даже если я попрошу разрешения уйти в отставку, случится маленькое чудо, и мне это позволят. Покой будет недолговечным. Я это прекрасно понимал и заставил себя прогнать любые мысли о покое. После чего сосредоточился на текущих делах и начал с наименее, как мне казалось, значимых. Есть такой человек, эмигрант из республики Васлай, профессор... Дариан Матернир. Умнейший человек, можно сказать, что гений. Его прислал ко мне Иллир Анха. И я получил фанатика науки, который возглавил разработку и производство пороха, спичек, спирта и пенициллина. Причем по настоянию Иллира Анха на первом месте порох. Матернир Смог в сжатые сроки развернуть производство, и на складах уже имеется паратон взрывчатого порошка, который дожидается, когда его применят. А произойдет это сразу, как только полубог вернется с леса края, и я догадываюсь, где будет устроен большой бум. Наверняка целью Иллира Анха станет Фертенская дамба в Коцке, одно из чудес света мира Каманио. Такое же, как пирамида на земле. Дамба под защитой великих чар, которые даже полубогу не рассеять, и он решил применить порох, взорвать его в ключевой точке и затопить столицу вражеского государства. Жестоко? Конечно. Но это действие выведет из войны против нас республику Коцка. После чего секрет Пороха будет раскрыт, маги, как имперские, так и чужаки, вспомнят, что его можно подрывать дистанционно, и проект придется закрыть. Ну, а профессор Матернир займется другими направлениями развития научного прогресса, которые принесут графству Ройха немалую прибыль. Насчет спичек не уверен – ибо многим неодаренным проще использовать огниво, а спирт и пенициллин наверняка обеспечат постоянный приток золота в мою казну. Кстати, насчет казны. Несмотря на огромные затраты, которые несет графство, деньги в казне имелись, и был постоянный приток средств. Во-первых, от Ваирского финансового общества, ВФО которая давала краткосрочные кредиты жителям Ваирских островов, купцам, ремесленникам и пиратам. Во-вторых, от налогов на торговлю и портовых пошлин. В-третьих, от различных островных производств, которые принадлежали непосредственно мне, как феодалу. Рыбные промыслы, верфи, ремесленные артели и сельскохозяйственные общины. В-четвертых, тайный золотой рудник в горах Астамалаш. В-пятых, объект Ульбар, который поставлял империи магических связистов и немалое количество артефактов. В-шестых, доход от магической школы Данцефар, которая производила чародейские зелья, лечила больных и оказывала содействие капитанам кораблей в погодной магии. А в-седьмых, есть отряд Бора Богуча, который продолжал вскрывать и опустошать имперские тайники. Все в совокупности собиралось в одном месте, в казначействе города Данце, и отсюда распределялось на развитие новых производств, субсидии переселенцам, закупку вооружения и припасов, ремонт городских зданий и кораблей, а также жалование чиновникам, строителям, воинам сухопутных бригад и морякам. Однако самое главное достижение последних лет в графстве Ройха — создание стойкой и надежной системы управления. Я долго к этому шел, немало пролил пота и поистрепал нервы, но добился своего. Есть я или нет, нахожусь на острове Данцы или на несколько месяцев отправился на войну или в столицу, а система управления продолжала работать. Городские чиновники, во главе которых стояли кемецкие старейшины, собирали налоги, проводили судебные заседания, решали земельные споры и всегда строго следовали поступающим от меня указаниям. Маги школы Данцефар занимались своими делами, а городская стража обеспечивала безопасность жителей не только в городе, но и в деревнях, которые находились под контролем баронов. Так что каждый трудился на благо себя любимого, но и про меня не забывал. Соблюдал законы и отламывал мою долю от своего пирога. А если кто-то зарывался злоупотреблял властью или запускал загребущую лапу в казну графа, а такое случалось. Рядом с ним моментально возникали тайные стражники Балы Керна. И если он чего-то не видел или по каким-то причинам не хотел видеть, помимо него за хозяйством присматривала другая тайная структура, которую возглавлял Юрис Ходек. Поэтому воровство и неоправданное насилие в отношении обычных людей постепенно сходило на нет, ибо злить меня желающих с каждым месяцем становилось все меньше. Что касательно вооруженных сил, без ложной скромности скажу, что мое феодальное ополчение по уровню подготовки и профессионализму не уступит лучшим полкам регулярной армии. Это доказали неоднократные боевые столкновения с северными кочевниками, сражения на Восточном фронте и битвы с мятежниками. Поэтому, если завтра империя распадется, допустим, этот ужасный вариант развития событий, армия и флот Ройха смогут отбить натиск практически любого противника. А если разговор о цифрах, в настоящий момент под моим стягом три бригады – Ройха, Ветераны Восточного фронта, Северная, охрана родовых материковых земель графства и пограничья, и Ваирская, расквартирована на архипелаге и держит под контролем пиратов. А помимо этого имеется особое подразделение охраны объекта Ульбар, элитный наемный батальон в городе Астагод, несколько диверсионных групп под командованием Керна и Схобика поисковая группа Бора Богуча и, конечно же, флот, эскадра Влада Фиэра и союзные вольные капитаны семьи Лютвир. Общая численность вооруженных сил — 14 тысяч хорошо вооруженных воинов с серьезными запасами боевых и целебных магических артефактов. Не у каждого герцога в империи столько солдат, без учета чародеев. Так что за свои тылы я спокоен и сокращать армию не собирался. Наоборот, если представится возможность, она будет увеличена. Ведь я не зря упомянул распад государства, ибо предпосылки к этому имеются. Война на несколько фронтов утомила империю, разорила крестьян и серьезно подорвала экономику. В провинциях вспыхивают голодные бунты и мятежи а количество готовых сражаться воинов магов и жрецов постоянно уменьшается да имеются победы и несомненные успехи император наконец-то сконцентрировал в своих руках всю власть есть поддержка илира анха и мы вывели из войны половину противников После нападения на столицу республики Васлай она в нейтралитете и даже готова оказывать нам помощь вспомогательными подразделениями на Восточном фронте. Теократия Шаиркаш разбита и разграблена, а степники с материка Анвер собирают наемные отряды и отправляются сражаться против врагов империи. На материке Лесакрай наш экспедиционный корпус и Нанхасы сламиями. Так что эльфы не скоро смогут собраться с силами, дабы послать к имперским берегам очередной флот вторжения. Но помимо всех перечисленных противников, которые ушли в нейтралитет и стали союзниками, есть и другие: республики Котска и Кауш на Эранге, Ассир, Осилк, Арзум и Цегет на Мистире а за их спинами, не принимая прямого участия в сражениях, мощь краснокожего народа Манкари. Всех этих врагов нельзя недооценивать, и самое сложное положение у нашего государства сложилось на местире. Слишком сильны враждебные империи и королевства, и если они предпримут общие наступления, наша оборона посыплется, а резервов практически нет. Но даже не это самая главная опасность. Нет, нет. Основная проблема в том, что после гибели кама наш мир частично потерял связь с миром богов. А когда она восстановится, а рано или поздно это произойдет, мы хлебнем горе. Как я это вижу и понимаю? Боги получают от смертных существ особые энергии, за счет которых становятся сильнее и продляют собственное существование. Ради получения этих энергий они вступают в альянсы и сражаются. Неожиданно канал связи с миром живых одним из многих миров приходит в негодность, и нити контроля за перераспределением жизненно важного ресурса теряются. А когда он будет восстановлен, начнутся разборки. Как пример, самые сильные боги нашего мира после смерти Каманио. бог эльфов Финглиери бог Манкари, Сива-Уш, а также человеческие Самур-Пахарь и Ерин-Воин, не считая сотен более слабых. Они обнаружат, что часть их храмов разграблена и разрушена, а некоторые просто пришли в упадок и лишились почитателей. Наверняка все это богов не обрадует, и в лице Иллира-Анха, и с точки зрения наглого выскочки, они увидят, если не врага, как минимум конкурента и соперника, после чего начнется очередной передел сфер влияния и война между людьми, эльфами и манкари, выйдет на новый виток. И я более чем уверен, что когда станет совсем туго, когда Иллир Анха окажется перед выбором сражаться за свои святилища и людей или продолжать обеспечивать безопасность любимой богини до ее воскрешения, Он колебаться не станет. К не ходи, полубог спрячется в тайном убежище, а мы, его соратники и последователи, окажемся одни перед разгневанными богами, которые при помощи верных жрецов, паладинов и простых почитателей сотрут нас в порошок. Невеселое будущее, и, может быть, я слишком сильно себя накручивал, плохо думал про Илира Анха и переоценивал возможности богов, Однако к подобному развитию событий следовало подготовиться заранее. Не только накопить ресурсы, но и быть готовым к развалу Древней Империи и падению династии Анха психологически. И неважно, случится это на самом деле или я ошибался. Как бы ни сложилось, а я буду готов, подобно Иллиру Анха, оттянусь на север и займу круговую оборону. Насколько долго? — Не знаю. По крайней мере, до тех пор, пока через жрецов не сговорюсь с вернувшимися богами о перемирии или не найду нового божественного покровителя. «Прекрати — Прекрати! — одернул я себя. — Ничего еще не случилось, а ты уже мечешься и рвешь душу. Нельзя так! — Да, так нельзя. — под нос прошептал я себе и решил, раз уж не спится отправиться в рабочий кабинет и уделить немного времени работе по восстановлению цветных рот. Но не вышло. Ламия открыла глаза, посмотрела на меня, и я спросил. «Ты услышала мое бормотание и проснулась?» «Нет». Она улыбнулась, и от этой улыбки по душе прокатилась теплая волна. «Тогда в чем дело?» Бала Керн отирается возле спальни и не решается постучать, сопит и колеблется. Я просканировал примыкающее к спальне помещение и действительно обнаружил перед дверью начальника моих тайных стражников балу Керна. Угрозы нет, однако он был беспокоен. Придется выйти, я посмотрел на ламию. Да, она кивнула и повернулась на другой бок. «Иди, любимый, а я еще немножко поваляюсь в теплой постели». «Раньше она бы меня одного ни за что не отпустила и обязательно постаралась пристроиться за спиной», — отметил я, а затем покинул кровать, накинул халат и приоткрыл дверь. «Тебе чего?» — обратился я к Керну. «Господин граф», — облегченно выдохнул Бала, — «к вам гости». «Какие гости посреди ночи?» «Тайные». Керн развел руками. «Настолько важное, что ты решил меня побеспокоить?» «Так точно». «Кто?» Анат Каир и его сын Рагнар». «Ммм, вот так сюрприз. Кого не ожидал в ближайшее время увидеть, так это главного шпиона семьи Канимов и его сына, который возглавлял отряды диверсантов самой могущественной феодальной семьи в Империи». «Если они лично прибыли в Данце, да еще ночью, значит, повод в самом деле серьезный». «Где они?» «В зале малого совета». «Отправляйся к ним и скажи, что я спущусь через пять минут». «Слушаюсь». Балакерн отправился к ночным гостям, а я быстро оделся и, пытаясь угадать причину неожиданного визита, направился за ним. Жала Канимов, барон Анат Каир, выглядел точно так же, как и при нашей первой встрече, которая произошла около семи лет назад. Среднего роста брюнет с цепким взглядом волка, в темно-коричневом полукафтане и такого же цвета брюках, которые заправлены в мягкие кавалерийские полусапожки с твердым носом. А вот его сын выглядел неважно. Синий камзол в еле заметных мелких капельках крови, волосы обгорели, а лоб перевязан бинтом. — Урквард, ты обязан нам помочь! — сразу заявил старший Каир, как только я оказался в малом зале совета. Тяжело вздохнув, я покачал головой. — Для начала, здравствуйте, барон! «Честно говоря, после того, что между нами было, я не ожидал увидеть вас у себя в гостях и хочу сразу обозначить свою позицию. Ройха вам ничем не обязаны. Что было хорошего, осталось в прошлом. Что есть плохого, пока не забыто. Хотя, как ни странно, я рад вас видеть, особенно Рагнара». Кивнув младшему Каиру, я присел во главе стола, за которым собирал командиров дружин и чиновников, а затем указал барону на свободное кресло. Присаживайтесь, барон. В ногах правды нет, а разговор у нас, насколько я понимаю, намечается серьезный. Анат Каир — человек крайне сдержанный и скрытный, но в этот момент он приоткрылся, и я почувствовал, что в его душе бушует ураган. Он куда-то рвался и хотел что-то сделать. Однако не мог, пока я не дам ему какой-то очень важный совет. Сжав кулаки и снова спрятав свои эмоции, барон кивнул. Ты прав, Урквард. Разговор будет серьезный. Каир присел на указанное место. Рагнар расположился рядом. А Керн и пара его лучших воинов в ливреях слуг застыли за спинами гостей возле стены. «Итак, с чего начнем?» — поинтересовался я. Рагнар посмотрел на отца и попросил. «Отец, разреши я?» Вместе с Рагнаром мы прошли не через одну битву. По этой причине, в отличие от старшего Каира, я ему более-менее доверял. Значит, к его словам отнесусь с большим доверием. Анат это понимал и молча кивнул. После чего Рагнар начал рассказ. «Урквард, у нас беда. Великий герцог Ферра погиб от руки убийц. Ты про это знаешь. В некогда могучей имперской семье начался разлад, и наследники приступили к дележке наследства. Мы с отцом, как и другие верные слуги великого герцога, не вмешивались, да и не могли, ибо не уберегли прежнего великого герцога и утратили доверие семьи». Для себя решили, кто станет новым правителем, тому и присягнем. Однако вчера в полдень произошло то, чего никто не ожидал. Старшие сыновья великого герцога собрались на очередной совет в старом родовом замке Ирканиме. Именно там они намеревались принять окончательное решение о разделе наследства и определить, кому и что достанется. Тихо и мирно, без ссор и склок, не показывая, что в семье разлад. Но вместо переговоров произошла бойня. Подробностей до сих пор не знаем. Нас не было в Ирканиме. Кто-то кого-то оскорбил. Один схватился за меч, другой позвал телохранителей, а третий применил боевой артефакт. Завязалась драка, и все старшие сыновья фераканима погибли. А замок частично разрушен и сгорел. Все трупы превратились в обгорелые головешки, и чтобы досконально разобраться, что же на самом деле произошло, придется просить о помощи жрецов Сигмонта Теневика. У Рагнара пересохло в горле, и он прервался. Я дал знак тайному стражнику, и боец моментально поставил на стол кувшинчик с легким белым вином и бокал. Младший Каир утолил жажду и продолжил. Когда мы с отцом прибыли, а произошло это уже вечером, все законные наследники великого герцога были мертвы, а их телохранители и дружинники продолжали драться. Мне пришлось вмешаться, останавливать бой, и я сам едва не погиб. Но в конце концов порядок был восстановлен, пожар потушен. Начался разбор завалов, и тут отец услышал зов духов семьи Канем. Он шел из святилища и... «Дальше я», — прервал сына Анат Каир, который снова потерял над собой контроль, и его эмоции выплеснулись наружу. «Урквард, ты не хуже меня знаешь, что связь с Дольним миром частично утеряна, и духи предков крайне редко общаются с живыми. Тем более я, Каир, а не Каним, и никак не ожидал, что услышу зов». Подобное в истории нашей семьи, которая служит великим герцогом уже десятый век, происходило всего два раза. Поэтому я сначала решил, что это какой-то морок, обман, ловушка. Только зов был таким сильным и настойчивым, что я не выдержал и спустился в семейное святилище Канимов, зажег молитвенную свечу и услышал послание предков. — Вот как? — заинтересовался я. «И что сказали предки семьи Канем, главному шпиону?» «К сожалению, немногое». Каир покачал головой. «Всего несколько слов. Ступай, Кройха, найди Гая». «Да, действительно, информации немного». «Герцог Гай Куэха Кавейр. Младший сын Феора Канима, после трагической гибели старших братьев, становится единственным законным наследником Великого Герцога. Три недели назад его отряд, в котором, между прочим, находились твои следопыты, пропал в северных пустошах. А посланные за ними разведчики сообщили, что он разбит кочевниками. Тело Гая нигде не обнаружили. Герцог пропал. Однако вероятность, что он до сих пор жив и находится в плену, весьма высока, а послание предков это подтверждает. «И вы хотите, чтобы я его нашел?» «Да. И чем скорее это произойдет, тем лучше. Не только для семьи Канем, но и для империи. Ты, как советник Марка Анха, не можешь этого не понимать. Идет война, какой наше государство давно не видела и великий герцог Канем выставил для обороны империи приличное войско. Не менее 60 тысяч наших воинов сражаются на всех фронтах, и если бастарды великого герцога, а вслед за ними наиболее амбициозные аристократы начнут делить территории, войска будут вынуждены вернуться домой. «Не надо объяснять прописные истины, господин барон, я остановил Каира». Но хотелось бы знать, в чем моя выгода. «Ты меркантильный человек, Урквард!» Старший Каир изобразил обиду. «А ведь Гай считал тебя другом!» «А как иначе, господин барон?» Я развел руками. «Было время, когда мы с вами плодотворно сотрудничали, а в этом году Канем и едва не лишили меня графства, и твои шпионы не давали мне житья. Я про это не забыл, и понимаю, что в данный момент...» От меня зависит целостность семьи Канем, и если я возьмусь за освобождение Гая Куэха при условии, что он жив, мне необходимо извлечь из этого все, что возможно. «Ладно», — смирился барон, — «говори, что тебе нужно? Деньги? Территории? Артефакты? Люди?» Я задумался. Если потребовать от Каира золота он расплатится, поскольку имел доступ к тайным счетам великого герцога, и можно рассчитывать на пару миллионов полновесных монет. С территориями тоже все понятно, поскольку к моим владениям примыкает герцогство Куэха Кавейр, бывшее герцогство Грик, и можно присоединить его к Феоду Ройха, а затем самому с одобрения императора объявить себя герцогом. С артефактами тоже интересный расклад, поскольку в запасниках Канимов немало таких древних вещиц, какие и для самого Иллира Анха будут представлять ценность. Да и люди, которых мне на севере не хватает, пригодились бы. Но! Все это не так необходимо, как кажется, и хорошо обдумав свои запросы, я их озвучил. «Я хочу получить всю агентуру Тайной Стражи Канимов и весь твой архив с компроматом на элиту Империи». Старый интриган Каир, услышав такое, от неожиданности раскрыл рот, и я подумал, что сейчас его хватит сердечный удар. Однако обошлось. Он оклемался и спросил. «Ты понимаешь, что требуешь, Урквард?» «Понимаю». «Это дело всей твоей жизни, и я хочу забрать плоды твоего труда. Не обрезки досье, а все полностью. И только оригиналы». «А взамен ты гарантируешь освобождение и возвращение Гая?» «Я не бог, господин барон. На севере, помимо ваших разведчиков, есть и мои люди, и они сообщали, что Гай жив, и смогли определить его местонахождение». Вот только освободить его нелегко, и гарантий в таком рискованном деле никто не даст. Ради спасения Гая мне придется пожертвовать своими лучшими людьми, а я этого не люблю. Выхода у Каира не было. Либо он отдает, что я потребовал, либо великое герцогство Канем ждут большие потрясения с непредсказуемыми последствиями. И барон не сможет выполнить волю умерших. Поэтому он смирился, опустил голову и сказал «Я согласен». «Когда я получу архив и списки агентуры?» «Хоть завтра. Но ты ничего не получишь, пока я не увижу Гая. Сколько времени тебе понадобится, чтобы его освободить?» «Минимум неделя». «Значит, через неделю мы снова тебя навестим». Анат Каир поднялся, и Рагнар последовал его примеру. «Честь имею». Каиру покинули зал, и, проверив, не оставил ли он после себя какой-нибудь сюрприз, вроде взрывающегося или следящего артефакта, я пальцем поманил Керна. «Господин?» Тайный стражник замер возле стола. «Кто у нас сейчас на севере?» «По-прежнему отряд лейтенанта Лига». «Связь с ним есть?» «Да, через золотой рудник». «Немедленно отправь Лига приказ доставить Гая Куэхэ на остров Данце. Действовать по плану спасения, лошадей не жалеть. Ой, Кирину, от меня огромный привет». «Есть». Не задавая дополнительных вопросов, которые у него наверняка имелись, Керн отправился выполнять указания, а я остался один и подтянул к себе кувшинчик с вином. Машинально провел над ним ладонью и просканировал. Не отравлено. Уже хорошо. А затем налил себе вина, залпом опустошил кубок и улыбнулся. Я молодец. Мог организовать убийство Гая Куэха но оставил ему жизнь. Сговорился с ойкерином и сейчас герцог в плену у океанских ястребов. А уже завтра отряд лейтенанта Лига освободит его из плена диких северян и помчит к морю. Там уже будет ждать Галера, и при попутном ветре, который обеспечит погодные маги, она быстро доставит будущего великого герцога Канима на Данце. А дальше? Конечно же, произойдет размен. Каир отдаст, что я потребовал, и хитрить не станет, а взамен получит Гая. На ближайшее время, занятый усмирением бастардов и дворян, он погрязнет во внутренних проблемах. А его шпионская сеть в это самое время, как и компромат, будут использованы в интересах имперской тайной стражи. Ведь, как на ситуацию не посмотри, а с чего-то надо начинать. И что немаловажно, лучше сразу отделить свою агентуру от имперской. Это так, на всякий случай, а то жизнь по-всякому может сложиться. Сегодня я в милости у императора, а завтра, кто знает. «Могу дать ему под зад коленом, и придется начинать все с самого начала». «Нельзя везде видеть подвох, а иначе можно стать параноиком и тронуться умом», — подумал я. «Надо освежиться и подышать свежим воздухом». Я выпил еще кубок вина и решил выйти на крышу, где имелась смотровая площадка. Однако ночь оказалась богата на сюрпризы, и очередной поджидал меня за поворотом. В коридоре рядом с покоями сестер перешептывание и смешки, звуки поцелуев и снова шепот. Я подумал, что это служанки милуются с охранниками, но, присмотревшись, обнаружил Джани и Наири, которые обнимали лейтенанта Кителя Анхеля, и, судя по всему, он только что покинул их общую спальню. Совершенно неожиданно в груди стал закипать гнев. Причем меня не беспокоило, что сестры крутят шуры-муры с молодым и красивым дворянином, который храбро сражался в рядах бригады Ройха на Восточном фронте с республиканцами и демонами. В конце концов, предпосылки к этому имелись еще полгода назад, и я неоднократно замечал, как сестры, прелестные юные близняшки, строят ему глазки. Меня задело другое, что любовные отношения зашли уже достаточно далеко. А я об этом ни сном, ни духом. Где тайные стражники? Где охрана? Где служанки? Почему мне до сих пор никто не доложил? Мерзавцы и дармоеды!» «Спокойно, Урквард, Смиряя гнев, одернул я себя. «Ты не можешь держать все под контролем. Как бы тебе этого не хотелось. Просто сделай, что должен, и воспользуйся ситуацией в свою пользу». В конце концов, давно собирался пристроить сестер, а кетель — неплохой вариант. Не идеальный, конечно, ибо беден, словно церковная мышь, и не так знатен, как герцог Гай Коэхо Кавейр. Но он в доску свой и перспективный. «Хе-хе-хе!» Взяв себя в руки и успокоившись, я громко кашлянул и вышел в коридор. Девушки вскрикнули, а кетель — как и полагается благородному воину, заслонил их собой. «Ну, и что здесь происходит?» — строгим голосом спросил я. «Разврат в моем доме устроили?» «Господин граф, я все объясню». Анхеле сделал шаг вперед. «Урквард, не надо!» — ко мне метнулась Джани. «Мы его любим!» — за сестрой последовала Наири. Близняшки повисли у меня на груди и, захлебываясь слезами, стали рассказывать о своих чувствах к лейтенанту, а Кетель, виновато опустив голову, молчал. «Отставить слезы!» — спустя пару минут сказал я и отстранил от себя сестер. «Вы в спальню!» «Лейтенант, за мной!» Появились служанки, которые находились неподалеку, и, услышав шум, выскочили в коридор. Сестер увели в спальню. А мы с Анхеле для серьезного мужского разговора отправились в мой кабинет.